464. Работа узлового сознания многообразна. Она происходит на видимом и невидимом плане, вернее, на всех трех планах. Тонкая работа не всегда доступна осознанию. Причин к тому много. Проследим сферу доступную. Луч посылается владыкой, центр сознания его воспринимает, ассимилирует, То есть усваивает и дает уже свою готовую продукцию. Энергия луча кристаллизуется воспринимающим сознанием в определенные мысленные формы, и эти формы узловое сознание, подобно конвейеру, излучает из себя, насыщая ими окружающее пространство. Посылаю не записи, но луч. Сознание твое отливает или кристаллизует Его энергию форма столь ясные и четкие, что они, запечатленные на бумаге, дают стройное и законченное изложение некоторых граней сокровенного учения. Узел передачи, улавливая огненную энергию мысли и оформляя ее, подобно сеятелю, беспрерывно бросает в пространство зерна иерархической мысли. То же происходит и без записи, но записи утверждают и ритм, и систему трансформации явной. Записи требуют законченной кристаллизации мысли, и в этом их двоякая ценность. С одной стороны, они неизримо насыщают пространство большого радиуса, с другой могут служить зажигательным фокусом, мысли рождающим для каждого сознания, которое их сможет читать и усваивать. Польза двусторонняя. Надо понять, что мысль, прежде чем она зафиксирована на бумаге, Именно должна вылиться в форму явную и законченную, то есть родиться как самодавляющая сущность на плане духовном. И лишь будучи рождена там, может она принять физический видимый облик в виде записи. Не всякое сознание легко улавливает и оформляет пространственную мысль, но мысль, запечатленная на бумаге, уже доступна большинству. Пусть даже и не все поймут. Даже малая часть понята уже полезна. Узел передачи имеет и пространственное значение. То есть значение для определенной местности, в которой он находится, для ее насыщения. Уже не канал, а целая сфера света прорывается во тьме, окружающей служа магнитом. Свет, привлекающим из твердыни и центром, излучающим его в свою очередь. Так аккумуляция и кристаллизация света может сделать ашрамом то место, где накопляется и собирается свет. Конечно, таким ходячим ашрамом является прежде всего сам носитель света, но и очаг накопленный, неподвижный будет называться ашрамом в обычном понимании этого слова. Ашрамы — явление редкое, и потому охраняется нами особо. Слова «Дом мой сей есть» являются моим утверждением во на земле, там, где они были сказаны. Когда сказал «Вы боги», хотел, чтобы осознали люди ценность свою по высшей шкале. Хочу, чтобы значение свое и ценность свою и незаменимость свою мой сын осознал. Не нужно смирение в обычном понимании там, где сила лучей владыки передается доверенному сознанию. Если ты сам по себе ничто, то мощью моей вооруженной ты все. Являя собой лик учителя, его силу, его власть, его могущество, являешь и можешь действовать как сущность или индивидуальность, облеченной высшей властью. Посол великого народа является собой мощь страны, которая за ним стоит, ибо он ею уполномочен. А за тобой сам владыка, силу лучей своих тебе доверивший. И не ты, но он в тебе достоин осознания и утверждений высшего. Отметь часы, когда являешь лик мой, ибо в это время преображается сущность твоя, и из малого на земле ты можешь стать великим в полете. Ты ничто, но велик Владыка, престол свой в сердце твоем утвердивший. Его величие, его могущество, его власть, его силу, его спокойствие яви в себе явно, и станешь великим, светом его. Восстань, сын мой, в осознании могущества света. обличенным властью моей пошлю тебя в мир. Скоро пошлю. Приуготовь сознание свое к вмещению качеств владыки. Доверенные мои, лик мой являют. Передавая сознание свое мне бесповоротно, безраздельно и навсегда, во мне пребываешь сердцем и аз в нем. Мысль при восприятии нужно цепку ухватить и удержать в сознании. Тогда она начнет поворачиваться всеми своими гранями, пока не будет исчерпана или воспринята полностью. Мысль, только что упущенная, указывает на недостаточную бдительность сознания. Где теперь она? Бесплодно запоздалые попытки ее ухватить.